общий механизм нащупывания и формирования бонапартистскими режимами а сталинские из их числа своей адекватной социальной базы превосходно описан марксом в восемнадцатом брюмера луи бонапарта свой первоначальный исток бонапартизм как указывал маркс находит в одном из массовых угнетенных слоев тогда в конце сороковых годов XIX -го века